Дворец владыки демонов Люция Вильзийского представлял собой готический замок. Темные башни, чешпили, царапали серое дождливое небо, массивный фасад, мозаичные окна сафировой расцветки и гигантские статуи горгулей на входе. Как говорили древние поверья, 13 ноября – день рождения первого демона. На самом же деле, когда и где тот появился, никто не знал. Все, что было известно – Да и то немногим, каждый первородный прошел путь от беса до высшего. Таких было по пальцам посчитать. И Адакрас был одним из них. Сейчас ему четыре тысячи лет. До окончания его жизненного пути осталось ровно шесть тысяч. Ведь каждый демон умирал по истечению десяти тысяч лет. Срок нынешнего владыки уже подходил к концу. Люций особо не переживал по этому поводу. Все, что можно было испытать в данном мире, он уже испытал. Осталось лишь узнать, что же там за неведомой чертой. Карета Адакраса припарковалась у ворот дворца. Сегодня экипажей было особенно много. Каждый из аристократов стремился укрепить связи и контакты, прежде чем в царстве сменится владыка. По сути, все общество пророчило данное место Адакрасу, наследнику Дома Теней. Это объясняло тонны внимания к нему, когда тот покинул карету и последовал внутрь дворца. То и дело ему кивали, улыбались, намеревались завести беседу. Но он, как изворотливый уж, благородно парировал скучные разговоры и пробирался в актовый зал. Не было у него никакого желания укреплять свои политические позиции, да и вообще занимать трон. Не его это. Все, что он желал, увидеть Беллию. Пусть они и расстались но между ними определенно не все кончено. Адакрас желал увидеть ее хотя бы одним глазком. Конечно, он не собирался заводить с ней беседу, и уж тем более быть назойливым, но показаться на ее глазах хотел. Сам ведь знал, что и она сходит по нему с ума, да и причина их разрыва банальна. Она не хотела отпускать его на осколок богов. Глупая женщина. «Адакрас, ты вернулся!» Среди встреченных гостей к нему обратилась обворожительная демонесса: длинные синие волосы, ярко-голубые глаза, малиновое пышное платье. Куколка, полная соблазнов, к тому же по слухам невинная, как девственный лист. Астарта, добрый вечер, прекрасно выглядишь. Приветливо кивнул молодой демон. Та едва заметно покраснела, а Докрас всегда нравился ей. Еще бы, хорош собой, властен, знаменит, силен, богат. В нем было все, чего можно было только пожелать, и даже каплю больше. Благодарю. Ты надолго в столицу? «Слышала, если бы не праздник, то вряд ли бы могли увидеть тебя сегодня. Посмотрим, пожал он плечами. А докрас! подошел к ним Бизарио с двумя бокалами вина. Как путешествие! Взгляд демона рода Гаргантиа пробежался по телу Астарты. Он давно был в нее влюблен. Но добиться сердца демонесы оказалось не так просто. Прекрасно, ответил молодой демон. Ты сам-то выехал бы из Барбаса, посмотрел на мир. Да что на него смотреть, поля до да горы! усмехнулся тот в ответ и протянул один из бокалов. Каждому свое, а докрас принял от него вино, легонько кивнул и продолжил путь, а старта не отводил от его спины взгляд. Бизарио естественно, заметив это, хмыкнул и пробормотал. «Аристократы никогда не примут его как владыку». «Не соглашусь», — ответила синеволосая, взглянув на него недовольно. Достойней и опасней демона не знал свет. «Тут спорить не стану», — тряхнул плечами Безарио, провокационной болтовнёй, наконец, обратив на себя внимание желанной красотки. «Королевство Арио, народ кентавров, город Блуз — все уничтожены одним им». Астарта старта «Астарта нахмурилась». «Ты же знаешь, у Адакраса не было выбора». «Выбор есть всегда, а старта. хмыкнул Безарио. Адакрас тем временем обогнул одну из выпивающих компаний и остановился у занавесов, прикрывавших выход в коридор. Тут то и дело проходил персонал с выпивкой и закусками. Не самое удачное место для проведения торжества. Однако отсюда неплохо просматривался весь зал. Сотни демонов беседовали, шутили, смеялись, а сколько обольстительных демонез, юных и достаточно зрелых. Многие из них подавали знаки внимания молодому Адакрасу, но не получали ответов. Он отнюдь не был высокомерен, просто его сердце было занято. «Где же ты, Беллия?» – буркнул он и сделал очередной глоток красного сухого. Лилась музыка, шумели гости, звенели бокалы. Одним словом празднество. строгие смокинги мужчин – отлично сочетались с бальными пышными платьями женщин. Сегодня будут танцы, веселье, но не для докраса. Чем дольше он смотрел на гостей и торжество, тем скучнее ему становилось. Не это распаляло ему кровь. Приключения. Вот чего желал молодой демон. А еще ритуал по приобретению бессмертия. Вот да, все его труды стоили того. Будет ли бессмертие лучшим свадебным подарком для Беллии? Примет ли она его и приведет с ним вечность? Наверняка расплывется плавленным сыром. Ха!» Представив ее лицо, Адакрас улыбнулся. Одна мысль о возлюбленной грела сердце. «А, это ты, Адакрас, уже вернулся, значит?» С ухмылкой произнес проходивший мимо Мамон Серый, высокий, худощавый и с мальчишеским лицом, при этом лысый. Его бегающие по залу серые глаза не знали усталости. Хотя и таили под собой огромные темно-синие мешки от недосыпа. Мамон, и ты здесь, ухмыльнулся в ответ Адакрас. Охо, -ох, конечно, хмыкнул тот с дружеской улыбкой. Где ж мне еще быть? Ну мало ли, отправился за трупом нового дракона. Подишь, разбери вас, некромантов, почесал щеку Адакрас. И то верно, еще один дракон точно бы пригодился. Мамон, улыбаясь, протянул раскрытую ладонь. А докрас пожал ее, после чего вытер свою платком. Как некрасиво! фыркнул Мамон. Этой рукой я собираюсь есть, а где ты своей копошился, даже знать не хочу, подстегнул друга молодой демон. Будь спокоен, я только после душа, ха! улыбнулся мамон. Это радует. Ты надолго ад. Почему все спрашивают именно об этом? Приподняла докрас бровь. Ну так ты полгода не был в столице, да и пропадаешь вечно пожал плечами Мамон. «Дела у меня, дела. Но все сделано. Поэтому останусь в столице на пару сотен лет. Ха! О, это замечательно! У меня столько научных открытий. Ты знал, что если поместить умирающего во временно-пространственный барьер, то он застрянет между жизнью и смертью? Врешь!» — хмыкнула докрас. «Зуб даю. Проверим. Хочешь взять жертву прямо из гостей?» — приподнял молодой демон бровь. «Ха!» «Нет, конечно. Я не настолько кровожаден, как ты, друг». Адакрас нахмурился. Мамон же, осознав, что ляпнул лишнего, произнес. «Прости, не хотел напоминать о былом?» «Да все нормально», — ответил Адакрас и отпил вина. «А знаешь, ад, я рад, что именно ты станешь новым владыкой». Адакрас вздохнул. «И ты туда же. Какой с меня правитель, Мамон? Я не могу сидеть в столице дольше двухсот лет». Так что эта песня точно не обо мне. А у тебя нет выбора, друг, улыбнулся некромант. Долг перед царством. Ты же не хочешь стать изгоем? Да плевать как-то пожал тут плечами. А как же Белия? Хочешь и ее лишить права жить среди своих? Она ведь за тобой и в огонь, и в воду. А так раз замолчал. Слова друга немного смутили, в хорошем смысле. Неужели даже такому балбесу, как Мамон, было очевидно, что Белия умчиться за Адакрасом хоть на край света. «Внимание, гости!» Среди толпы раздался громкий голос. «Его Величество Люций задерживается» и велел начинать празднество. Пока оратор делал объявление, Адакрас и Мамон переглянулись. «Владыка опоздает?» «Не похоже на него», задумчиво заметил Мамон. «Верно, может, что-то произошло?» предположил Адакрас и увидел, как к ним целенаправленно шел один из приближенных слуг владыки Люция. Слуга приветственно склонил голову и произнес. «Господин Адакрас, могу ли я поговорить с вами с глазу на глаз?» Молодой демон взглянул на друга. «Прости, мамон, я отойду». Тот с пониманием кивнул. Адакрас и слуга прошли через приоткрытые шторы и оказались в служебном коридоре. «Простите, что пришлось отвлечь вас от празднества, господин Адакрас. Ближе к делу». Тот кивнул. «Владыка, Его Величество Люций, желает видеть вас прямо сейчас». Взгляд Адакраса остался холоден. Он догадывался, что происходит. «Веди». Слуга поспешил проводить его в покое царя демонов. Коридор второй, пост охраны, широкая мраморная лестница на третий этаж, снова коридор, снова охрана и дверь в спальню. Никогда до этого молодой Адакрас не бывал в покоях владыки но рассматривать обстановку не было времени. Слуга явно спешил, что лишь подтверждало мысли. Время владыки на исходе. Бросив взгляд на царское ложе, алые глаза Адакраса увидели не широкоплечего красавца с густой копной черных волос, коему и был всегда Люций, а старого, испещренного морщинами, буквально иссохшего до костей старика. «Адакрас!» — раздался хриплый голос владыки. Больше не было в том мощи и харизмы. Искра жизни затухала. «Ты пришел!» «Я здесь, ваше величество!» Присел на колено молодой демон. Он уважал царя, да имел с ним деловые отношения. Пусть оба они недолюбливали друг друга. «Ты, я слышал, ты искал бессмертие, это так?» Бесцветными глазами Люций смотрел в потолок. «Так, ваше величество, я отыскал его». Люций замолчал. Не ожидал он такого ответа. Более того, Адакрас мог и не говорить правды. Так почему же открыл истину? Долго Люций размышлял над этим, а после рассмеялся. — -ха, -ха, ха Ты все тот же засранец, Адакрас! — -ха, ха! Спасибо! А-ха-ха! <к identify> — закашлял владыка, но приступ был скоротечен. — А вы все так же полны смелости, Ваше Величество! — улыбнулся молодой демон. По сути, Адакрас только что соблазнил владыку забрать бессмертие и жить бесконечно долго. Однако Люций здесь и сейчас отрекся от бессмертия. Ему давно уже хотелось узнать, что же там дальше, после жизни. — Ты будешь прекрасным правителем, Адакрас, но сейчас не об этом, — прохрипел Люций. — Как видишь, время настигло меня не вовремя. Звучит странно, не по нашински Но, кажется, так говорили предки. «Владыка, может, ближе к делу?» Почесал щеку Адакрас. «Вот же мальчишка!» Рявкнул Люций, но с улыбкой. «Ладно. Молодые вечно куда-то спешат. В общем-то, и тебе поспешить нужно. Беда случилась, Адакрас. О чем вы, владыка? Войска морей собрались у берегов великого леса, в поселении Дагон, Были из дивизии». Уже перебросилось остановить их. Миру конец, я не в силах остановить вторжение. Мое время утекло, докрас Люций закашлял, затем, собравшись силами, продолжил. Никто из аристократов еще не в курсе. Все-таки напали на зверян, а не на нашей земли. Но если не остановить царство океаниум у великого леса, боюсь... «Война разгорится по всей территории материка!» «Куда ты?» — выпучил глаза Люций, увидев, что Адакрас уже покидает спальню. «Ты отправил Белли остановить атаку?» Не оборачиваясь, злобно ответил Адакрас. «За что ты так со мной, Люций?» Не сказав больше ничего, он выскочил в коридор. Владыка же вздохнул. «Прости меня, наследник теней, но только тебе под силу остановить его. И ты прости, Белли. Ради тебя, Адакрас, готов уничтожить весь мир. Адакрас, наплевав на правила, прямо в коридоре царских покоев резанул по ладони раскладным ножом и начертил магическую печать телепортации. Снаряжение было поменено прямо здесь же. Бросив вечерний наряд на паркете, он затянул ремни доспехов. Облачившись в черное, наследник дома теней активировал печать телепортации и исчез. Прыжок был мгновенен появившись на краю поселения Дагон, довольно развитого морского порта Великого леса, о котором не знал только Глухой, а докрас помчался на поиски Белии. Ночное небо было необычайно багровым, кругом горели огни, пожар охватил большую часть прибрежного городка, клубы дыма, людские крики, вой горевших заживо животных в сараях, все было похоже на судный день, резню, расправу. Тысячи воинов океаниума мчались по улицам на морских саламандрах, снося деревянные постройки и заживо топча убегающих зверян. Сопротивление было давно сломлено, и сейчас пожиналась кровавая жатва. Адакрас хладнокровно пробежал мимо группы океаницев, насиловавших зверянку. «Всем не помочь, а если начнет, то кто знает, когда доберется до спасения любимой». Наследник теней не был героем, по крайней мере, не для всех. Дымовыми прыжками он миновал десяток кварталов и обнаружил на городской площади группу солдат Барбаса. Стоя кругом, они отчаянно отбивались от океаницев. Вернее, те особо и не нападали уже, так веселились, глядя на обескураженные лица демонов. «Что такое, отродье? Думали остановить нас пятью сотнями?» Скалился зубастый житель морских вод. Весом под полторы тонны он имел морду белой акулы, при этом имел гуманоидный облик. Рядом с ним были сотни других бойцов – белые, бурые, синие. Друг от друга они отличались не только цветом чешуи, но и внешними признаками химер. «Давай, бери мечи в бой!» – ухмылялся другой океанеец с мордой краба. Издевки продолжались. Среди толпы оставшихся в живых демонов Адакрас увидел одного с разбитой головой пытавшегося влить зелье исцеления белокурой девушки. Пепельные волосы, ярко-алые губы, родинка у левого глаза, что так любила докрас. были одним прыжком наследник теней оказался в эпицентре демонов и выхватил возлюбленную из рук солдата. «Бэлия! Белия, Белия, очнись Адакрас уложил ее на сорванный из себя плащ, тут же зачитал мощнейшее заклинание исцеления, но, увы, Ничего не помогало. Господин Адакрас, раздался неуверенный голос раненой волшебницы, лежавшей по соседству. Лишенная руки, она с неверием глядела на прибывшего демона. Господин Адакрас, сердце госпожи, оно не бьется. Слова демонесы были произнесены тихо, словно приговор. Белия погибла в бою с сильнейшим воином Океанария. Ты не умрешь, слышишь? Ты не умрешь! Из залах глаз, жестокого и кровожадного, как говорил народ демона, скатились слезы. Он не мог потерять любимую. Ни за что, никогда. Прав был Люций, сказавший, что Адакрас готов уничтожить ради нее весь мир. Но в этот раз миру повезло. Пусть продолжает свой цикл. Адакрас нашел решение. Его руки наскоро открыли пространственный карман, и вынули куб с вложенными в грани кристаллами. Артефакт бессмертия. Но ритуал возможен лишь живым сердцем. Не раздумывая о себе, Адакрас вонзил ладонь в свою грудь и вырвал бьющееся сердце. «Прости, любимая!» Молодой демон разрезал доспех, а после грудную клетку Белли. Заменил ее остановившееся сердце на свое, а после активировал куб. Тот засиял палитрой всевозможных цветов, поглощая добытые кристаллы. Через миг всеобразованная энергия перетекла в грудь молодой демонессы и растеклась по телу. Теперь уже ее сердце забилось в ровном режиме, но глаза все не открывались. Однако Адакрас почувствовал, все получилось. Она будет жить. «Отдохни. Прости, что не буду рядом, когда ты проснешься, любимая». Он поднял взгляд И бросил лежащей рядом волшебнице одно из самых дорогих зелий исцеления. Отвечаешь за Белию головой. Да, господин. Та целой рукой поймала свой шанс на выживание и не раздумывая приняла внутрь. А докрас поставил магический барьер, защитив демонов. Сам же вышел за его пределы. Но хоть кто-то решил подраться, усмехнулся громадный воин акула. Усмешка его была мимолетной следующую секунду он взорвался взрывами крови. Че за херня, Бади? Океанийцы не понимали, каким образом их соратник погиб, а докрас же продолжал идти прямо на них. Он чувствовал, что тут лишь отребья, и никто из них не мог победить Беллию. Ведь она была чертовски сильна и без скромности метила на роль владыки. А значит, тот, кто посмел смертельно ранить ее, где-то рядом где-то в городе, и Адакрас начнет поиски прямо отсюда. Никто не уйдет живым. Никто. До появления наследника теней городок Дагун кричал от боли. Теперь же он разрывался. Океаницы горели заживо, лишались конечностей, испарялись в кровавый пар, умирали один за другим. Поначалу воины Океаниума пытались остановить демона. После бежали, а вскоре и прятались молились морскому богу о помощи, и он услышал их зов. Царь морей Тайтан, одолевший Беллию. Он, сплюнув человеческую кисть, вышел навстречу Адакрасу, прямо на каменном пирсе. Океанийцы, завидев легендарного воина, царя морей, воскликнули. «Это его величество Тайтан! Слава царю морей! Убейте нечисть, ваше величество!» Царь Тайтан, имея трехметровый рост, Был бесподобно сложен. Его нужно было прозвать Марсом или Зевсом. Унушал он мощи физикой. Зеленые длинные волосы, такого же цвета борода. Одетый в чешуйчатый доспех изумрудного цвета, он был похож на Атланта, непобедимого Титана. Напротив же Адакрас, не внушавший страх своими размерами. Однако Тайтон понимал, насколько тот опасен. Чувствовал, от того-то сражение должно было выйти на славу. «Значит, это ты пошумел здесь?» — ухмыльнулся Тайтан и закинул золотой меч внушительных размеров на плечо. Адакрас молчал. Лишившись сердца, он должен был умереть, будь обычным демоном. Но легенды не умирают так просто. Притом слишком долго с ним находился артефакт бессмертия. Пусть и не имел тот всей силы. Демон перехватил черный клинок и бросился в атаку. «А ты не из болтливых!» — хмыкнул Тайтан и сам рванул навстречу. Скорость обоих была немыслимой. Невероятная была и сила. Как две звезды космоса они столкнулись на пирсе. Миг тишины, следом небывалый взрыв с выбросом гигатон энергии. Пирс стерся с лица Земли, как и прибрежная зона в несколько километров. А эти двое монстров оказались в море. Их отбросило от мощного столкновения. Тайтон, как божество морей, беспроблемно зацепился конечностями за поверхность океана. Адакрас, плюхаясь о волны, как плоский камень, ударил рукой в кромку воды, после чего на километр в диаметре все покрылось льдом. «Ясно», — улыбнулся Тайтан. «Так значит ты, Адакрас, новый владыка демонов, наслышан о твоей силе. Сковать льдом даже город впечатляет. А я о тебе не слышал», — произнес сухо демон. «Так значит, ты все-таки разговариваешь?» — улыбнулся океанеец. «Мое имя Тайтан. Я сильнейший воин всего океаниума. А еще новый его правитель. Но это уже мелочи. И зачем ты здесь, Тайтан из океании?» «Покорить вас. Зачем же еще?» — скинул тут бровь, ответив, как само собой разумеющееся. «Понятно. Тебе не повезло. И в чем же?» — продолжал улыбаться царь Морей. Ты мог бы захватить множество земель, возможно, и царство демонов, но ты допустил ошибку тронов мое. Теперь ты умрешь. Хм, как надменно. Но это же ты. Я знал, что рано или поздно столкнусь с тобой Адокрас, так что не разочаруй меня! рассмеялся Тайтон. Первая твоя атака была чудесна. Ты еще не понял, спокойным тоном уточнила докрас. «С тобой покончено!» Он безмятежно указал взглядом на грудь воина. Тайтан взглянул вниз и увидел громадную дыру. Сквозь туловище подул морской бриз. «Как? Когда?» Взгляд морского царя не был напуган, лишь полон любопытства. Хлынула кровь так быстро, что океанеец упал на колени от бессилия. «Как ты... сделал это?» Из последних сил взглянул он на Адакраса, но тот не ответил. Сформировал в руке ледяное копье и с силой бросил его. Эльдина прошила лицо царя морей и оставила на его щеке печать пленения духа. Тайтон рухнул на спину и с мертвым взглядом погрузился в воду. Несомненно, его найдут, да и за боем следили как минимум четверо, как чувствовал Адакрас. Пусть нужно ведь кому-то рассказать в океане. Что случилось? И охладить их завоевательский пыл. Пока морской мир знает о том, что докрасы из царства Барбас не победить, они не сунутся. Именно такие мысли посетили молодого демона в момент убийства Тайтона. А значит, умирать ему нельзя. По крайней мере, не так, как хотелось бы.